Глава третья. Когда в понедельник утром Шафран прибыла в университет, она в сотый раз задавалась вопросом, что стало с миссис Генри. Все выходные она пересказывала эту историю своей соседке по квартире Элизабет и старалась не думать о том, насколько все ужасно. На вечеринке присутствовало много обитателей Северного Крыла и не было никаких сомнений в том, что и информация, и слухи будут распространяться с одинаковой скоростью. На фоне облачного неба был хорошо виден длинный ряд зданий кампуса. Северное и южное крылья, примыкающие к главному зданию Уилкинса, образовывали внутренний двор, в котором шафран во время студенчества провела большую часть времени. Конечно, если не считать оранжереи. Безыскусные серые фасады зданий когда-то казались ей недружелюбными и словно напоминали обо всем, что ей пришлось пережить, как дочери Томаса Эверли. Но теперь кампус университетского колледжа Лондона выглядел знакомым и уютным. Она являлась частью этого мира, что и доказала, устроившись на кафедру ботаники, научным сотрудникам. И теперь ей хотелось найти такую работу, которая позволит задержаться в университете подольше. Шафран вошла в северное крыло через скромную черную дверь со стороны двора и поднялась по лестнице на второй этаж. Проникавшему сквозь окна тусклому солнечному свету не удавалось осветить все уголки чистого и тихого зала. Она остановилась перед дверью в кабинет доктора Максвелла и сквозь стеклянную панель увидела, что внутри темно. Профессор еще не пришел, что в 8 часов утра было вовсе неудивительно. Она в очередной раз подумала, что неплохо бы иметь собственный ключ от его кабинета. Повернувшись на каблуках, шафрана оглядела пустой коридор. Может, стоило посмотреть, не приехал ли мистер Эштон? Если он на месте, она могла бы приступить к своей работе и помочь ему подготовиться к исследованию Максвелла. Её низкие каблучки цокали по сверкающему черно белому кафелю, и в погруженном в тишину здании этот стук звучал особенно резко. Мистер Эштон упомянул, что работает на одном этаже с ней, но она не знала, в каком кабинете. К счастью, она завернула за угол и увидела его, Пытаясь одной рукой удержать стопку книг, он другой рукой открывал дверь своего кабинета. «Позвольте, я помогу!» выпалила шафран и бросилась ему на выручку. Мистер Эштон обхватил книги обеими руками, а шафран открыла перед ним дверь. «Спасибо. Вот уж не думал, что кто-то еще окажется здесь в такую рань». Оставив дверь открытой, он подошел к письменному столу, осторожно опустил на него стопку книг и выровнял их корешки. «Я всегда прихожу рано» сказала Шафран, но не стала уточнять, что делает это с целью не задерживаться в университете допоздна. Ей не хотелось оставаться в малолюдном здании, где она может столкнуться с преследовавшим ее её кафедрой. Кабинет мистера Эштона напоминал кабинет доктора Максвелла. Прямоугольный, с выходящим во двор окном. Дубовый письменный стол был такого же оттенка, что и дубовые панели на стенах, и поражал своим блеском и пустотой. На столешнице не было ничего, кроме безупречно чистой промокашки и лампы без единой пылинки на бронзовом абажуре. Книги на полке рядом со столом были выстроены идеально ровно. Стена напротив стола была выкрашена в белый цвет, и возле нее стояла маленькая кушетка с выцветшими серыми подлокотниками. «Обстановка у вас спартанская, мистер Эштон», — заметила Шафран. «Я считаю, что это облегчает поиск нужной информации». Он еще раз поправил блокнот и стопку книг, после чего сел на стул и выжидающий уставился на нее. На нем были серый костюм и строгий синий галстук. Лишь темные вьющиеся волосы нарушали идеальный порядок. Бриолин не мог распрямить их до конца. «Я пришла узнать, чем я могу вам помочь в подготовке экспедиции», — сказала Шафран. «К сожалению, у меня еще не было возможности ознакомиться с материалами доктора Максвелла. Вчера мне пришлось объясняться с полицией». «Полицией?» — удивилась Шафран. «Ясно. Значит, с вами они еще не говорили?» «Они расследуют то, что произошло с миссис Генри», — объяснил мистер Эштон. «Почему полицию вдруг заинтересовала аллергическая реакция?» — опешила Шафран. «Это была не аллергическая реакция». Поколебавшись, мистер Эштон добавил. «Миссис Генри впала в кому. Говорят, ее отравили». Шафран ахнула. «Отравили?» Они полагают, что яд подсыпали ей в напиток. В шампанское. Бутылки передавали со всех сторон, и кто-нибудь мог легко туда что-то подмешать. Потрясённая шафрана опустилась на стул напротив мистера Эштона. Миссис Генри производила впечатление обычного человека. Возможно, слегка неприятного, если учитывать подслушанный шафран разговор в коридоре, но уж точно не настолько скверного, чтобы кто-то пожелал ее отравить». «Но зачем кому-то травить миссис Генри?» — вырвалась у Шафран. Мистер Эштон ответил медленно, словно взвешивая каждое слово. Полиция целый час задавала мне вопросы. В основном от доктора Генри. «Они думают, что это он отравил жену?» Мистер Эштон отвел глаза. «Не знаю». Он не желал больше об этом говорить и заверил Шафран, что сразу даст ей знать, если ему что-то понадобится для подготовки. Шагая по коридору, который уже наполнился гулом голосов, Шафран надеялась, что доктор Максвелл уже на месте, и у него больше информации о миссис Генри. Седовласый профессор сидел за своим столом и что-то писал на листе бумаги. Шафран поставила сумку на стул в дальнем конце захламленного кабинета и улыбнулась Максвеллу, когда он поднял глаза. «Доброе утро, Эверли!» пробормотал он более хриплым, чем обычно голосом. «Доброе утро, профессор!» ответила она, Снимая перчатки и шляпу. Вы успели просмотреть записи, которые я оставила?» «Нет, я решил сначала кое-что записать, пока не забыл». «Полагаю...» — он вскинул кустистые брови. «Вы не заметили, что повсюду рыщет полиция?» «Нет, не заметила», — ответила Шафран. «Хотя я понимаю, что они должны сюда прийти, чтобы расспросить гостей с вечеринки». «Думаю, вы уже слышали о жене доктора Генри». Я слышала, что это все таки не аллергия. Так сказал мне Александр Эштон. Доктор Максвелл нахмурился. Эверли. Его прервал резкий стук в дверь. Максвелл с ворчанием поднялся на ноги, но шафран оказалась проворнее. В дверях стояли двое — джентльмен лет сорока и молодой мужчина в тёмно-синей форме полицейского, который вряд ли был намного старше шафран. Первый мужчина выглядел таким же обыкновенным и мрачным, как его темная фетровая шляпа. Сержант в форме, с широко распахнутыми голубыми глазами и светлыми волосами, пряди которых выбивались из-под его высокого шлема, напоминал актера, исполняющего роль полицейского. «Детектив-инспектор Грин. Отдел уголовных расследований». Представился тот, что постарше. «Это сержант Симпсон», — он указал на молодого человека. «Мы можем поговорить с доктором Аланом Максвеллом?» Максвелл побледнел. Шафран отступила, пропуская полицейских в кабинет. «Инспектор — это мисс Шафран Эверли, моя помощница», — представила ее Максвелл, протягивая инспектору Грину дрожащую руку. Инспектор кивнул Шафран. Оставшийся возле двери сержант Симпсон достал блокнот и карандаш. Инспектор Грин повернулся к профессору. «Доктор Максвелл!» мы пришли задать вам несколько вопросов по поводу вчерашнего отравления миссис синтии генри может мы отпустим мисс северли предложил максвел глядя на нее бесстрастные кори глаза инспектора обратились в ее сторону мисс северли вы тоже присутствовали на вечеринке в резиденции лейстеров да присутствовала ответила она решив не обращать внимания на профессионально отстраненную манеру инспектора вести разговор «Вы не против выйти на несколько минут, пока мы разговариваем с доктором Максвелом. Симпсон вызовет вас, когда мы будем готовы поговорить с вами». Ощущая сильнейшую тревогу, Шафран вышла в коридор. Она мерила шагами прохладные, выложенные плиткой ступени лестницы, не обращая внимания на снующих мимо студентов. Она снова думала о миссис Генри и о том, что и сама пила шампанское, которое раздавали на вечеринке». Если бы злоумышленник перепутал бокалы или бутылки, то сейчас она сама, а не миссис Генри, лежала бы в коме. Она содрогнулась от ужаса. А вдруг она разговаривала с ним, сидела рядом с ним за праздничным столом. Столом, за которым было полно ее коллег. Неужели преступник сейчас в университете? Ход ее мыслей прервал голос молодого полицейского, окликнувшего ее по имени. Она поспешила обратно в кабинет. В дверях я встретил встревоженный доктор Максвелл и предложил остаться с ней на время допроса. «Спасибо, профессор, я справлюсь». Она похлопала его по руке и ободряюще улыбнулась. Инспектор занял стол доктора Максвелла, шафран села на стул перед ним, а оставшийся у двери Симпсон попытался раствориться в пространстве, впрочем, без особого успеха. Его руки подрагивали, и шафран предположила, что либо он не успел позавтракать, либо сильно нервничает. Записав ее полное имя и адрес, инспектор приступил к допросу. «Мисс Северли, какова ваша роль в университете?» Шафран выпрямилась и ответила. «Я помогаю профессору в его исследованиях. Я тоже ботаник. Вы присутствовали на вечеринке в субботу вечером, но вашего имени нет в списке гостей, предоставленном сэром Эдвардом. Приглашение распространялось на всех сотрудников кафедры ботаники и поступило к нам в четверг, то есть буквально в последний момент» объяснила Шафран. Доктору Максвеллу, чтобы присутствовать на встрече, пришлось прервать свой семейный визит. Вообще-то она ожидала, что он будет больше ворчать по этому поводу. «Когда вы туда прибыли?» — спросил инспектор Грин. Шафран принялась описывать ход вечера. Инспектор то и дело останавливал ее и задавал уточняющие вопросы. «Вы утверждаете, что удалились из гостиной после того, как там остались одни мужчины и не возвращались до тостов». Это заняло около 20 минут. Чем вы занимались?» Шафран смутилась и тут же разозлилась на себя за это. «Я отлучилась по личным делам, а в коридоре столкнулась с Александром Эштоном, и у нас состоялся разговор». «Ясно, о чем вы говорили». «Ну, мы...» Не видя смысла ходить вокруг до да около, она решила честно признаться, что подслушивала, тем более, что это могло оказаться важно для расследования». Да и инспектор, вероятно, уже слышал об этом от мистера Эштона. «Мы случайно подслушали разговор миссис Генри и леди Агаты». Шафран вкратце передала суть разговора и добавила, что находилась совсем рядом с миссис Генри, когда та упала. Инспектор ответил не сразу. Шафран взглянула на Симпсона, который жадно наблюдал за начальником, пока тот делал заметки. «Я была потрясена, услышав, что на самом деле это яд, а не аллергическая реакция», «Хотя врач уверял, что это именно она». Продолжала Шафран, ломая голову, что еще ей удастся узнать у инспектора. «В детстве я случайно съела ядовитое растение, и у меня была совсем другая реакция. Но я думаю, что каждый яд проявляет себя по-разному». «Да, они по-разному влияют на организм». «А что это был за яд?» Инспектор продолжал внимательно изучать свои записи. «К сожалению, этого я сказать не могу». «Как вы думаете, отравить хотели именно миссис Генри?» Инспектор Грин бросил на нее острый взгляд. «Почему, вы спрашиваете?» Наверное, своим бесцеремонным вопросом она затронула какую-то важную тему. Шампанское, в котором мог содержаться яд, свободно передавалось по залу из рук в руки. Возможно, предполагаемая жертва просто передала бокал дальше и так и не узнала, что бокал предназначался ей. Инспектор Грин встал и сказал... «Возможно, мисс Северли. Нам нужно допросить еще нескольких гостей. Мы будем поблизости на случай, если вы вспомните что-то еще. Полицейские ушли, и тотчас же вернулся доктор Максвелл. «Что они сказали?» «Что хотел знать инспектор?» Нахмурив брови, спросил он. Шафран никогда прежде не подвергалась допросам и не знала, было ли в вопросах инспектора что-то необычное. Ей они показались достаточно простыми. Но доктор Максвелл выглядел таким взвинченным, что она ободряюще улыбнулась. Ничего особенного, профессор.